Глава 26 «У нас большой прогресс. Заработала столовая. Две вольнонаемные китаянки, что работали на базе прежде, быстро организовали процесс. Мы закупили котлы, варочные панели, посуду, продукты. И вот уже есть полноценная едальня. С супами у китаянок была конкретная такая проблема. Но Верховцева их научила делать щи и борщи, благо все ингредиенты можно легко купить. В Нью-Йорке живет огромная русскоязычная община. Да-да, на Брайтон-Бич опять идут дожди. Китайская кухня оказалась весьма вкусной. Женщины готовили нам димсамы, лапшу в воке, курицу и свинину в кисло-сладком соусе. Все это, разумеется, с гарниром в виде риса. Прямо целый азиатский ресторан на дому, который еще и выдавал блюда русской и американской кухни. Были и минусы. Я стал безлошадным. Мустанг прихватизировал для своих разъездов Авдонин, а буханку я отдал вобшив зоркому глазу. Зато взял у него парочку стальных панелей, которыми планировалось защитить машину, и мы на базе устроили первые пострелушки. В самом дальнем конце Сэнди насыпали отвал, из досок сделали места для огневого рубежа. На своеобразный субботник выгнал не только громовцев, но и всех вольнонаемных, 10 человек. Даже женщинам нашлось что делать, зашкуривать, покрывать плаком доски». Зато после того, как стрельбище было готово, все в волю настрелялись. Из ПМов, Калашниковых и Скорпионов. В целом мы с буханкой на третий класс броневой защиты. Пластины держали выстрел обычным патроном АКМа с 7 метров. С 5 уже пробивались. Проблема была в стеклах. Зоркий глаз меня сразу предупредил, что бронестекол достать невозможно. Это стратегический товар. Так что придется делать бронешторки, которые задвигаются из салона. Поспорили насчет люка. Я хотел сделать его большим, помня приключения на маяке. Стоит машине наехать на мину, и в закрытом салоне бара обеспечена, даже если не пробьет. Индиец моим заскоком, конечно, удивился и заметил, что в большой люк легче закинуть гранату. Прямо к военным действиям готовимся, что в условиях периодических негритянских бунтов в городах не такая уж фантастика. Да, для подавления восстаний у американцев есть национальная гвардия с собственными броневиками. Но в ходе бунтов иногда захватывают заложников, так что надо быть готовыми ко всему. «Могу сделать дополнительный легкий люк из сетки Рабицы», — предложил Вихо. «В дождь можно пользоваться обычным, а если погода хорошая — легким. При движении гранату сдует с рабицы и проблема решена. Под какой пулемет устанавливать крепеж?» «А вот тут вопрос. Пулеметов Громовцы из Союза не привезли». Только пистолеты, автоматы, снайперскую винтовку и светошумовые гранаты. Плюс всякую амуницию. Броники, штурмовые щиты, тараны, альпинистское снаряжение. Это значит, что пулемет надо выбивать из американцев. Основная модель у них сейчас это М60 и 19-й Браунинг. Последний, кстати, совсем старичок. Используется со времен Второй мировой. Список вопросов к Бакли все рос и рос, как увеличивались счета, что я предоставлял в бухгалтерию на оплату. Авдонин в резидентуре получил пачку долларов под отчет, Так что кое-какие расходы, такие как покупка досок для виндсёрфинга и лодок, мы пустили мимо кассы земли. Тем не менее, суммы чем дальше, тем больше становились, если не катастрофическими, то огромными. А ведь нам нужен и свой автопарк, да и от вертолета я бы не отказался. Значит, что? Правильно, пришла пора привлекать спонсоров. Выбил у Бакли разрешение на создание при ВШК благотворительного фонда помощи сотрудникам спецподразделений, утвердил устав, запустил процесс регистрации, после чего позвонил Сэму Уолтону по его Нью-Йоркскому номеру. Опять ответил Дворецкий, и опять американского олигарха не было на месте. Но ему передадут, что я звонил. Интересно, обменяли уже Джимми или еще нет? Если обменяли, то Уолтон может и послать меня лесом. Синтия номер два нашла конверт с письмом от жены. Я, конечно, сам виноват. Таскал его на себе, потом оставил в кабинете на бумагах. Все тянул открыть и прочитать. У уже оказалась неплохой секретаршей, сметливой, трудолюбивой. Быстро сделала картотеку архив документов. Все эти входящие, исходящие, даже книгу-телефонограмм. Все бумаги регистрировались, соблюдались сроки ответов. Особенно по корреспонденции с совбезом ООН. Девушка на автомате открыла неопознанный конверт. А там, кроме письма, наша свадебная фотка была вложена. Синтия пока была в Союзе, подучила русский. Но и ее женское любопытство не смогло устоять. Прочитала письмо. «Ты женат?» Утул нашла меня на стрельбище. Помахала перед моим носом конвертом. Рыжая вся раскраснелась, глаза ее сверкали. «Читать чужие письма нехорошо», — выдавил я из себя, ставя скорпион на предохранитель и снимая солнцезащитные очки. «Я случайно. Ты бросил конверт в деловые бумаги?» Даже женат. И ничего мне не сказал? А где кольцо?» Кольцо перед поездкой в Штаты снял, дабы не дразнить Синтию номер один, которая, кстати, о супруге знала. «Не ношу». Я оглянулся. На стрельбище было пусто, время обеда. Все отправились в столовку дегустировать новые китайские блюда. «Какой же ты...» Синтия запнулась, подбирая слова. «Что в письме-то?» — поинтересовался я, выхватывая из рук фотографию. Подпись гласила. «Сколько бы трудностей ни случилось, сердца бьются все так же в унисон». Я прислушался к себе. Нет, никакого унисона я не чувствовал. Вспоминал я, но всё реже, будто и не было той странной встречи в сберкассе. «Я не вчитывалась», — сбилась с мыслью Атул. «Что-то про любовь, которая преодолеет все препятствия». Мне удалось забрать и само письмо из рук Рыжей. Быстро проглядел текст. Про беременность ничего, про семью совсем мало. Отец много работает, практически его дома не видят. Яна переехала обратно в генеральскую квартиру родителей, передавала приветы от кожедуба, от тещи. В целом письмо было явно попыткой примирения. «У каждого из нас есть свои недостатки», — решил отшутиться я. «Ты не дотрога, а я немного женат». «Насколько немного?» «Вот на столечко. я показал кончик пальца. «Мы разошлись, но не развелись». Про будущего ребенка я решил умолчать. «Скажешь, Синтия точно взорвётся». А так она задумалась, начала крутить прядь волос. Постарайся не болтать об этом в отряде. Я закинул скорпион на плечо, отправился в оружейку. Почистить оружие и убрать в сейф. Останешься на стрельбище, расспросы продолжатся. А оно мне надо? К концу недели случилось сразу два хороших события. Объявился Дэрил Гейтс из свота Лос-Анджелеса. Я его разыскивал, звонил в полицейское управление LA, даже телеграмму послал. И все по нулям. А тут сам вызвонил через ВШК, сообщил, что был в отпуске, а теперь готов меня встретить и предметно пообщаться. Дал задание Синтии брать билеты в город Ангелов. Второе событие произошло после представления, что мы устроили ФБРовским чинам и представителям Совбеза ООН. Показушки включали в себя передвижение змейкой, штурм КПП, Рукопашный бой, тактическую стрельбу с преодолением препятствий. Работать пришлось в пятером. Я, огонек, Байкалов и оба Ильясовых. Против нас в качестве террористов, захвативших стакан КПП, выступали Байбал, Руди и парочка вольнонаемных. Заложницей отработала Синтия номер два. Тогда-то она, кстати, и познакомилась с номером один. Женщины критично осмотрели друг друга. Обе одновременно поджали губы. У Родригес были одинаково одеты, в белые брючные костюмы. «Она мне не нравится», — сходу заявила номер один, когда я готовился к штурму. «Почему сейчас она в заложницах? Разве в прошлый раз я плохо сыграла?» «Надо было репетировать», — коротко ответил я. «А ты занята постоянно». «У тебя с этой Родригес что-то было?» — уже после штурма спросила номер два. «Я видела, как она на тебя смотрит». «Не слишком ли ты села на трон ревнивой жены Орлова?» — возмутился я. «Мы всего-то раз переспали, а потом-то начала строить из себя недотрогу». Сказал и пожалел. Отул резко развернулась, быстрым шагом ушла с выставки. Кажется, даже вытирала глазки по дороге. Сильно расстроиться я не успел. Подошли с похвалами ФБРовцы и чиновники Совбеза. Даже кислорожий Доусон выдавил из себя пару теплых слов. А вот заместитель директора ФБР Толсон порадовал не только болтовнёй. Кивнул Свете. те притащили два свертка, большой и маленький. В первом был запрошенный мной пулемёт М-60 для оснащения буханки, во втором — необычный пистолет, напоминающий своим видом немецкий «Парабеллум». «Это Рогер Стандарт», — пояснил Толсон, — «под специальный 22-й калибр. Посмотрите сюда Фабаровец показал нам крупную тупую пулю. Внутри она пустая. При попадании в препятствие данная пуля раскрывается цветком и не покидает препятствия. Отличное останавливающее действие. Можно стрелять в самолете, баки не пробьете. Вот подарок так подарок. Штурмы самолетов самое сложное в работе спецназа. Если баки полны керосина, то любой неосторожный выстрел, взрыв гранаты, и добро пожаловать в братскую огненную могилу. Так себе смерть. Хранить черные косточки будут в закрытом гробу. Всего один пистолет. Я сначала посмотрел на Бакли, потом на Толсона. «Не похоже, что Энтони был в курсе новинки. Нам нужно как минимум 10 штук, а если делать учебное отделение, то еще дюжина». «Вы сначала с этим потренируетесь», — усмехнулся Толсон. «Отстреляйте его по разным мишеням. Нам в бюро интересно было бы получить заключение из отряда. Может быть, мы его тоже закупим для своих агентов». «Худо ли, бедно, неделя пролетела. Наступила суббота. Я, честно сказать, совсем забыл про бойцовский клуб». столько всяких дел что голова пухнет и лишнее улетает мгновенно но не забыли Уилл борец и мейсон стоило мне только выехать за пределы базы знакомый серый Джим пристроился рядом в соседней полосе мейсон приоткрыв окошко аристократически кивнул в сторону обочины мы припарковались я вылез поглядывая на местных красоток следующих на пляж совсем девки разделись шортики мини-юбки топики оно и ясно Парит в Нью-Йорке так, что асфальт плавится. Оно, конечно, хорошо мечтать о собственном вертолете, но как бы для начала достать канди в коттедже? А народ еще просит телеки, да хотя бы одну стереосистему в офицерский клуб, которого тоже нет, надо отделывать помещения, выпрашивать у Бакли бюджеты. Если представить, что будущих свотовцев надо где-то расселять, вряд ли они захотят в казарме ночевать. Становится совсем грустно. Вроде бы и много денег выделили на землян, а улетают только так. «Ну, что надо?» — поинтересовался я у агентов, которые вылезли из машины, сняли пиджаки. «Какой ты невежливый русский!» — пожаловался Мейсон. «Вон у Уилла до сих пор бровь болит!» Я посмотрел на борца. Тот был спокоен, не похоже, что у него что-то болело. Но ликопластырь был все еще наклеен. Мощно я ему там рассек. Уил хочет реванша?» — прямо спросил я. «Почему бы и нет?» — пожал плечами ФБРовец. «Сам предложил в эту субботу в десять вечера на парковке бара Лонг-Бич». «Копы будут?» — усмехнулся я. «Есть знакомые парни в полиции», — спокойно ответил Уилл. «Могу позвать помахать кулаками. Можно даже с них денег за это взять. А то народ ходит в боксерские клубы, а там этого нельзя, того не рекомендуется. На спарринге, дай бог, треть времени, остальное — тренировки с грушей, с скакалкой. А парням только пар выпустить после работы надо. Им эти скакалки нахрен не нужны». «Так что, в десять?» Деваться было некуда. Вечером, взяв с собой заскучавшего Незлобина, тихонько отправились на север Нью-Йорка. Похоже, свалили без палева. Вся верхушка резидентуры сидела в арсенале на каком-то важном совещании. Нас не позвали. «Что, мне тоже драться придется?» — поинтересовался Огонек. «Да, такие правила бойцовского клуба, дерутся все. Пришлось рассказывать Вене о UFC, в моем доморощенном исполнении». По дороге тормознул возле спортивного магазина, купил хоккейные ракушки для паха, боксерские обмотки для кулаков. А на парковке было плотно. Кроме двух ФБРовцев пришло сразу с десяток дальнобоев, и не все были пивозаврами с животами, как первая троица. Она, кстати, тоже присутствовала. Парочка мужиков, судя по развороту плеч, были явно не чужды единоборствам, или хотя бы тяжелой атлетике. «Черт, а как быть с весами-то? Тяжелые загасят легких». «Ладно, пусть пока как есть, потом что-нибудь придумаем». «Первое правило клуба все помнят?» Я вышел вперед и начал расстегивать рубашку. «Никому не говорить о клубе», — пробубнила троица дальнобоев, которых я отоварил в прошлый раз. Бревавший вышел мне навстречу. «Я посчитаться хочу. Давай один на один. В прошлый раз я пьяный был». «Ну, плотный такой, животик есть. Зато и руки, похоже, длиннее моих». Лицо не интеллектом, мощные надбровные дуги, короткий ежик-волос, мини-горилла. Походу, у него и нос еще сломанный. «Звать-то как?» — я растер шею, сделал несколько скручиваний корпусом. «Майк?» — ну да, совсем не оригинальное имя. Судя по всему, я глядел новичков-дальнобоев. «Первое правило клуба вы успешно просрали, сообщили друзьям. Ну что ж...» Тогда вот вам следующие правила. Дерутся все, кто пришел, без исключений. Пару находите себе сами или назначаю я. Кивнул Незлобину. Тот кинул на асфальт ракушки и обмотки. Желающие могут защитить руки или пах. Словившего нокаут не добивать, глаза не выдавливать. На земле можно возиться минуту. Если за минуту ни у кого ничего не получилось, поднимаемся в стойку. Можно сказать «брейк» и засчитать себя проигравшим. Друзья могут кинуть полотенце. Я посмотрел на пивозавров. Никакого полотенца у них, разумеется, не было. «Любой белый предмет. Дерёмся там». Я махнул в сторону газона у парковки. «Хоть партер будет на траве, а не на асфальте». «А какая одежда?» — поинтересовался кто-то из толпы. «Любая. Можно и без верхней одежды. Но если не сняли куртку или рубаху, я обхлопаю, чтобы все честно было. Кулаки под обмотками тоже буду проверять. Идёт?» Народ закивал. «Говорили, что это клуб по боям без правил». Опять вылез все тот же критик. «Правила-то есть?» «Мне за вас в тюрягу садиться не хочется», — ответил я. «Не нравятся правила, валите отсюда». Никто не ушел. К началу газона мы подогнали несколько машин, включили фары. Я кивнул обиженному пивозавру, который успел раздеться до майки алкоголички. Обхлопывать там было нечего. Поэтому мы сразу под свист и крики сошлись. Дальнобой попытался войти в клинч, сразу получил ногой в пах. Как только согнулся и замычал, вот надевая ракушку, него выделывайся. Я выдал апперкот в челюсть. Надо отдать ему должное. Мужик оказался крепким. Его повело, но он сумел остаться на ногах и даже разорвать дистанцию. Впрочем, я и не наскакивал особо. Дал ему возможность перевести дух, закрыть голову. После чего начал всаживать кулаки по корпусу. Проверим прессик. Солнышко, печень. Уклон от ответного удара. Вялого. Опять солнышко, печень. Попал. На сей раз дальнобой не стал геройствовать, скрючился на газоне, крикнув брейк. «Так, теперь вы!» — я махнул рукой Незлобину и Мэйсу. Уж больно хотелось стереть эту высокомерную ухмылочку с лица аристократа. Сейчас Веня ему рожу-то подрихтует. Так и оказалось, слабоват был Мэйс против советского спецназа. Сначала Незлобин прощупывал ФБРовца джебами на дальней дистанции, потом сам пошел на сближение, ухватил закрывшегося агента за волосы, вдарил коленом в голову. Пробил защиту. После чего провел классический бросок через бедро, еще и упав сверху всеми своими 100 килограммами. У что-то хрустнуло, но Брейка я не расслышал. Незлобен тоже. Принялся душить агента, захватив за шею. Мэйс еле дышал, но не сдавался. «Надо разнимать», — тихо произнес мне Уилл на ухо. «Ща посмотрим, из какого теста твой напарник». Тесто было хорошее. Как только Мэйс начал синеть, я скомандовал Брейк, Агент сам подняться не смог, пришлось его ставить на ноги дальнобоем. Покачивался, но не падал. Молодец. Лицо разбито, сам чуть не сдох, но не сдался. Хороших ребят берут в бюро. «Его бы в больничку показать», — так же тихо сказал я Уиллу. «Видишь, как за бок держится, как бы ребра не были сломаны. Проткнет легкое и привет. Твой дружок ему, похоже, еще и нос сломал». «В больничке заодно выправят. Забирай его, езжайте к докторам. Реванш с тобой в следующий раз проведем». «Потерпит, Мэйс», — отмахнулся Уилл. «Давай возьму кого-нибудь из дальнобойщиков». Следующая пара дралась недолго. Мужик из первой субботней троицы простоял против боксера где-то минуту. Сначала пытался клинчевать, потом просто бегал, постоянно отступая. Уилл был хорош, атаковал в этот раз и ногами. Коряво, но хоть растет над собой». Наконец, длинным крюком в голову Уилл достал соперника. Тот поплыл, встал на колено. Дружки кинули на газон белую майку. Брейк. ФБРовцы уехали. Начались схватки пивозавров друг с другом. Дальнобои дрались в охотку с матерком. В основном в стойке, без партера. Опять были сломанные носы, свороченные челюсти и выбитые зубы. Кровь текла рекой, но все были довольны. «Какое первое правило клуба?» — крикнул я напоследок. «Никому не говорить о клубе!» Засмеялись дальнобои. Вот на сто процентов был уверен, что в следующий раз тут будет снова аншлаг. А на базе нас уже ждали. Стоило заехать внутрь, как из арсенала, сразу показался бледный Авдонин. За его спиной маячил с малящей сигарету Трунин. «Где вы были?» Резидент начал сразу с наезда. «Проветрицы катались, по бургеру в маке заточили», — спокойно ответил я. «Что-то случилось?» «Случилось», — мрачно произнес Авдонин. В Москве состоялся срочный пленум ЦК КПСС. На нём сняли Брежнева. Раздавил таки бабочку.